Глава двадцать первая. Пиратский корабль после месячного перехода наконец начал притормаживать и вскоре оказался возле какой-то планеты. Все это время Фениксу не давал покоя вопрос, для чего нужны визды, томящиеся в основном грузовом отсеке судна, да еще в таком количестве, более пятисот. Ответ пришел чуть позже. «Экипировка полная!» – приказал хромой. «Зачем? Мы что, кого-то штурмовать на этой планетке будем?» – поинтересовался капитан Старк так как уже знал, что это аграрный мир и почти ничего ценного для пиратов там нет. «Дурила, ты что, в первый раз?» «Ну, вообще-то да». «Ясно», – презрительно усмехнулся хромой. «Мы будем охранять их во время разгрузки, чтобы они не разбежались. Теперь понял?» «Да, камрад». Все пираты облачились в свои бронекостюмы, погрузились на один из шаттлов и спустились на поверхность. Стоило им только сбежать с трапа, как воздух снова заполнила пыль, поднятая вторым приземляющимся челноком. Построется оружие на изготовку. Открылись створы, и из них стали выходить измученные долгим переходом виздымы. Старк подумал, что если бы они захотели сбежать, то из этого ничего бы не вышло, уж больно тощими они выглядели. У Феникса аж жалость по отношению к ним пробилась, но потом он вспомнил, что они сотворились с его отрядом, и жалостью летучилась в одно мгновение. От небольшого комплекса строений, видневшегося на расстоянии километров двух, подъехали 10 больших грузовиков и один маленький шестиколесный джип, из которого выскочил приземистый человек, сразу же направившийся к атаману Моргану. Они довольно радушно друг с другом поздоровались. «Что это ты мне привез, Морган?» Скривившись, спросил фермер-рабовладелец, пройдясь вдоль виздомов, злобно сверкающих глазами. «Как и просил пять сотен чуми, Джек!» «Но это же совсем падаль атаман! Что я буду с ними делать?» «У нас с продуктами напряжёнка была, да и жрали они плохо, вот и всё. Но я же на них потрачу кучу времени и средств». «Ладно, Джек, не хочешь – не надо. Твой сосед тоже вроде бы в рабочей силе нуждается». «Ладно, ладно», – пошёл на попятную фермер. «Сколько ты за них хочешь?» «Да как обычно, полные баки топлива и полный холодильник продуктов на камбузе. У меня столько нет, я могу предложить только 50% от запрошенного». «По рукам, Джек, по рукам». После того, как соглашение было заключено, всех виздомов снова загнали в шаттл и оттуда стали выпускать по одному. Только на этот раз рабочие фермера сноровиста надевали на рабов ошейники с мигающей лампочкой. Виздомы из-за своей слабости почти не сопротивлялись, а те, у кого на это оставались силы, получали хороший электрический разряд, такой, что падали на колени. «А теперь самое интересное!» – доверительно прошептал Морган Фениксу, стоявшему рядом. «Еще ни разу не было такого, чтобы представление срывалось!» Старк хотел спросить, о каком представлении идет речь, но промолчал, решив, что сам все увидит. На ломаном Шердманском Джек стал объяснять сгрудившимся виздомом, пытавшимся сорвать ошейники, ситуацию. «Вы должны работать на полях, и в награду будете одеты и накормлены. Те же, кто попытается сбежать или напасть на людей, будут жестоко наказаны. Те, кто не верит, может попробовать и узнает на своем опыте. Ну же!» Один из виздомов с красными от бешенства глазами ринулся на своего мучителя и, не добежав 50 шагов, свалился на землю в припадке. «Это ждет любого из вас!» – продолжал объяснять Джек. «Но если кто-то каким-то чудом доберется ближе, то его ждет вот это!» С этими словами Джек сделал шесть быстрых шагов. Ошейник запищал, а потом раздался взрыв, отбросивший голову виздома к ногам фермера. Тот пнул ее, как мячик, и добавил. «То же самое будет со всяким, кто попытается сбежать!» «А теперь ваши соплеменники объяснят вам все более подробно». Из машины выскочили два виздома и действительно стали разъяснять своим новым собратьям по несчастью их положение. Остальные рабы стали сгружать из грузовиков припасы и заполнять ими трюмы шаттлов. В опустевшие грузовики, щелкая стеками и прикрикивая, погрузили новых рабов в чуме. «Топливо на орбитальной станции!» – добавил Джек. «Вот карточка». «Ясно». Ещё надо?» – спросил Морган кивнув на удаляющиеся грузовики. А то месяцев через шесть можем подбросить. Пока нет. Но вы запросите меня через девять-десять месяцев. Если все еще будете бороздить просторы Бескрайнего океана, может, сделаю заказ. Все зависит от урожая. Запросим, если будем. С такой же недомолвкой, улыбаясь, ответил атаман. Они понимали, о чем шла речь. С этими словами Морган попрощался с фермером, и пираты, погрузившись на корабли, отправились обратно на орбиту. Ну вот сказал уже на корабле капитан, выступая перед собравшейся командой, когда в баках после заправки снова плескалось топливо. «Теперь у нас есть топливо и жертва, а значит, можно заняться более серьезным делом, чем перевозка рабов. Правильно говорю, свободные граждане?» «Да!» – взревели пираты, потрясая оружием. «На абордаж!» «На абордаж!» – снова заревели пираты. «Да будет так!» Среди пиратов поднялся одобрительный гул. Гудели и флюбюстеры, также размахивая руками с оружием и без. Они также кричали, вот только глаза, остававшиеся всерьезными, всегда выдавали их истинное отношение ко всему происходящему.